237-я ночь. Когда же настала 237-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что султан приказал Алямджаду разграбить дом Бахрама и повесить его семью. И визирь послал для этого людей, которые отправились к дому Бахрама и разграбили его. И они привели его дочь к визирю, и тот проявил к ней уважение. И Алясад поведал своему брату обо всех пытках, которые ему пришлось вынести и о том, какие милости оказала ему дочь Бахрама. И Алямджад проявил к ней еще большее уважение. Затем Алямджад рассказал Алясаду обо всем, что произошло у него с той женщиной, и как он избавился от повешения и стал визирем, а после этого каждый из них принялся жаловаться другому на то, что испытал, расставшись с братом. И затем султан велел привести мага, и приказал отрубить ему голову, и Бахрам спросил, «О, величайший царь, твердо ли ты решил убить меня?» «Да», — отвечал царь. И Бахрам сказал, «Подожди со мной немного, о царь». И после этого он склонил голову к земле, а затем поднял ее и произнес исповедание веры и принял ислам при содействии султана, и все обрадовались, что он принял ислам. Потом Алямджад и Алясад рассказали Бахраму обо всем, что с ними случилось. И тот изумился и воскликнул, «О, господа мои!» «Собирайтесь в путешествие, и я поеду с вами». И братья обрадовались этому, и тому, что Бахрам принял ислам, и заплакали сильным плачем. «О, господа мои!» — сказал им Бахрам, — «не плачьте. В конце концов вы нашли друг друга и соединились, как соединились Нима и Нум. А что случилось с Нимой и Нум?» — спросили Бахрама.